Глава 23. Ничего себе в нем пройти. Было первой моей мыслью, когда первый же выпад Луи чуть не поразил мое сердце. Хорошо, что я хоть немного усилил себя магией и только благодаря этому смог парировать атаку Бриана. Стоит отметить, что мой оппонент тоже удивился тому, что мне удалось отбить его атаку. Это видно было по глазам монсеньора, который, видимо, собирался закончить эту дуэль одним ударом. Скажу даже больше. Скорее всего, это был его коронный прием. Я заставил магическое сердце еще больше разогнать ману по энергетической паутине, ибо сейчас я просто не мог позволить себе проиграть. Почувствовав прилив сил, я сам решил пойти в атаку. Сделав ложный выпад в голову, я резко вернул руку, а затем сразу же атаковал в живот. Ого! Несмотря на то, что я усилил себя магией, Луи Бриан оказался очень серьезным противником. Выйдя в сторону, он контратаковал. Я увел его укол в сторону и атаковал сам. Так мы обменялись еще несколькими атаками. Эх, жаль, нельзя использовать дагу, — подумал я, парируя очередной выпад моего оппонента. Будь она в моей второй руке, бой уже был бы выигран. Все же я был большим специалистом по кинжалам и стилетам, нежели шпагам. Думаю, достаточно. Он, сеньор, поднял шпагу остриём вверх. — Я в вас ошибался, Люк, — произнес Бриан. — В чем же? — спросил я. В ваших навыках фехтования? Вы чертовски хороши!» На лице старика появилась улыбка. И «Теперь моя душа наконец-то успокоилась!» Я улыбнулся ему в ответ. «Поверили, что у меня есть шанс победить в дуэли?» — поинтересовался я. «Да, вы отлично фехтуете. Реакция у вас хорошая. Не то, что у старика». Улыбка на его губах стала грустной. «Вы себя недооцениваете, Луи?» — честно сказал я монсеньору. «Вы очень опытный фехтовальщик. Видели бы вы, на что способен я был в расцвете моих сил». «Эх, вернуть бы молодость», — мечтательно произнес старик. «Тогда я бы прожил свою жизнь совершенно по-другому», — произнес он. И «Я сразу вспомнил свою жизнь в прошлом мире». «Жизнь Василиска. В отличие от Бриана, прожить ее по-другому у меня не было возможности». «Вы куда-то торопитесь, Луи?» поинтересовался я у священнослужителя. «Нет», — он покачал головой. «В последнее время меня одолела бессонница», — добавил он и тяжело вздохнул. «Я просто хотел побыть около умирающих и проводить их души в последний путь». «Тогда, может, расскажете мне о себе?» — спросил я, ибо был не прочь послушать о жизни Луи Бриана, которая наверняка была у него довольно насыщенной. «Не думаю, что вы сможете им чем-то помочь на самом деле». «Вам тоже не спится?» — удивился Монсеньор. — Нет, у меня со сном все в порядке, — честно ответил я. — Просто скоро я покину этот город, и неизвестно, когда я буду здесь в следующий раз. А послушать истории из вашей жизни мне будет интересно. Вдруг чему полезному научусь, — произнес я. И глаза моего собеседника оживились. — Хорошо, тогда предлагаю это сделать под бутылочку хорошего вина. Помнится, осталась у меня одна, как раз на такой случай, — смиренно произнес Луи Бриан. «Идемте, Люк. Надеюсь, старику вроде меня найдется, что рассказать вам что-то интересное. Всех оставшихся в церкви я уже причастил. И вы правы, Люк. Им осталось всего лишь отправиться к Всевышнему», — добавил он. «И мы отправились в церковь Святого Густава, в которой у Монсеньора оказался довольно удобный кабинет, как раз на такой случай, как наш». В итоге от Монсеньора я ушел за полночь. «Хорошо, отдохни теперь дуэлью, Люк», сказал Луи мне на прощание. «Я помолюсь за вашу победу». Он улыбнулся, и я, попрощавшись с Брианом, направился прямиком в гостиницу. А монсеньор ушел к умирающим. Оказавшись на месте, я поел, затем зашел в комнату и достал из внутреннего кармана камзола пузырек с ядом, который я пил еще в карете. И, сев на кровать, приложился к горлышку губами и немного отпил содержимого. «Вот теперь можно и спать». Лишившись зрения и позволив ядовитому ядру бороться с отравой во сне, я закрыл глаза, которыми и так уже ничего не видел, и сразу же отрубился. Проснулся я от назойливого стука в дверь. Нехотя поднявшись с кровати, я подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял мужчина, одетый в цвета дома де Бордо, желтый и черный. «Господин Люк Кастельмор?» — спросил он. «Да», — я кивнул. «Вам письмо от губернатора Жерома Право. Он протянул мне конверт. «Постой!» — остановила человека-маркиза, который хотел уйти, после чего открыл конверт и быстро пробежался по нему глазами. «Как ему не терпится отправиться на тот свет?» — усмехнулся я про себя, ознакомившись с посланием, в котором витиеватыми фразами. «Жером призывал меня не пятнать мою честь и не бежать из города, а выйти с ним на дуэль. Вот же шут!» Я достал бумагу и письменные принадлежности. «Глубоко уважаемый губернатор Жером, Сим, заверяю вас...» что если вы думали, что вам удастся пожить еще один лишний день, то это не так. Но если сбежать решите именно вы, то не нужно лишних усилий. Я вас все равно найду. И вы просто умрете усталым», — быстро написал и на бумаге. «Держи, передай это губернатору». Я отдал письмо вместе с парочкой ЭКЮ человеку Маркиза. А сам хотел было дальше завалиться спать, но прежде чем сделать это, решил проверить свою магическую систему. «Неплохо». За то время, пока я спал, ядовитое ядро впитало отраву, которую я выпил перед сном и немного заматерело. Изменения коснулись и энергетической паутины, которая стала крепче. Поэтому прежде чем снова лечь, я повторил процедуру. И в этот раз опустошил флакончик с ядом полностью, и только после этого уснул. Проснулся я свежим и бодрым, как огурчик. Правда, уже вечером. Позвав прислугу, я запросил себя в номер воды, после чего, как следует умывшись и надев чистую одежду, Я покинул комнату и спустился вниз. Пообедав, а заодно и поужинав. Я, недолго думая, сразу же направился в поместье Маркиза, на полпути кое-что поняв. «На это уйдет много маны, но я должен это сделать», — буркнул я себя под нос, после чего изменил направление и отправился к городским воротам. Проблем со стражей не возникло, ибо барона, спасающего Сент-Эрен от эпидемии, в городе знала каждая собака. Поэтому, забравшись на самый верхний этаж, второй, я начал концентрировать свою магическую энергию в глазах. Моя задумка была трудно осуществимой, но трудности для Василиска — обыденность. Концентрируя все больше и больше маны в глазах, я, наконец, остановился и, сделав глубокий вдох, открыл глаза и посмотрел на город магическим зрением. Фух! Я устало выдохнул. Для тела Люка Кастельмара подобное проделать было очень сложно, но мне удалось, и мой магический взор окинул весь город. Теперь я убедился в том, что в Сент-Эрре не осталось только трое обладателей магического ядра, одним из которых был я, вторым Маркиз, а третьим — существо, которое он прятал у себя в подвале. Вот теперь со спокойной душой можно было идти в особняк Жанна де Бордо, разбираться с губернатором, а затем с наступлением ночи разобраться и с самим Маркизом. Хотя прежде нужно было убедиться, кто конкретно из них убил Агюста. Хотя они же оба в сговоре. Плюс это по вине Маркиза началась эпидемия. И по сути в смерти Шалена, хоть и космина, он тоже виноват. Не было бы эпидемии, сюда не приехал бы эпидемиолог. Все логично. Да, пожалуй, убью обоих. Решил я и улыбнулся своим мыслям. Я пытался быть хорошим, честно, и мне это, пожалуй, даже нравилось. Но, кажется, этот мир не сильно отличается от моего прежнего. Что ж, так тому и быть. Спустившись с башни, я отправился в восточную часть города туда, где находилось поместье маркиза. Путь не занял много времени. «Господин Люк Кастельмар, рад вас видеть!» Поздоровался со мной один из стражников на воротах. «Слышал, вы вылечили почти всех больных, да еще и обеспечили им еду. Спасибо вам большое!» Он низко склонил голову. «Это моя работа», — спокойно ответил я. «Маркиз у себя?» «Да, господин», — ответил воин. «А губернатор?» «Тоже?» «Отлично. Все в сборе». «Прошу!» — он открыл передо мной ворота и сделал приглашающий жест. «Какие все вежливые! А всего-то и надо было спасти жителей города от эпидемии!» — подумал я и усмехнулся про себя. Я зашел внутрь и, быстро пройдя сквозь сад, вышел к крыльцу. Вот это неожиданность! И тут меня уже ждали. «Барон! Рад вас видеть!» — произнес Жан де Бордо, который вышел меня встретить, опираясь на трость. «Что с вашими глазами, Маркиз?» Поинтересовался я, смотря на будущий труп, ибо картинка при виде аристократа у меня сразу же сложилась в голове. Плохо я верил в совпадение, но проверить все же решил. Я использовал магические взоры, и мои догадки подтвердились. На не были остатки маны Огюста, а это могло означать только одно. «Обжегся», — соврал мне собеседник. «Несчастный случай, так сказать». «Ничего, благодаря лекарствам скоро все заживет», — добавил он, в чем был абсолютно неправ. «Жером привоз здесь?» — поинтересовался я. «Да, здесь», — ответил де Бордо. «Барон, одумайтесь, предлагаю вам просто. Может, тогда прикажете своим людям позвать его? Хотелось бы поскорее закончить с ним. У меня еще остались дела в городе», — спокойно произнес я. «Как пожелаете, барон. Я вас предупреждал». Мой собеседник пожал плечами, а про себя наверняка радуюсь тому, что сегодня моя жизнь оборвется. Он развернулся, но не торопился уходить, и посмотрел на меня как-то неуверенно. «Барон, что вы думаете о причине эпидемии Ах, вот оно!» Я вежливо улыбнулся. «Подозреваю, что ее причиной был либо злой умысел, либо преступная халатность одного из жителей города. Так или иначе, это преступление». Я внимательно следил за лицом маркиза и увидел, как он нервно сглотнул, но все же продолжил. «Есть предположение, кто это?» «Я не стражник, а всего лишь скромный травник», — пожал плечами я. «Откуда у меня такие навыки?» Это, похоже, его немного успокоило, и он, наконец, ушел. Если этот Жан был недалеким, то я был уверен, что Жером гораздо умнее Маркиза, и наверняка уже начал что-то подозревать. Разумеется, он поделился своими соображениями с де Бордо, и тот наверняка решил действовать через Огюста. а Шален, как человек чести, отказался, за что и был убит. «Ничего, скоро я за тебя отомщу» мысленно пообещал я эпидемиологу. И как раз в этот момент двери, ведущие в поместье, отворились. И на крыльцо вышел губернатор, лицо которого светилось от счастья. «Барон, вы все же пришли!» произнес он с довольной улыбкой на лице. «Разумеется, не отказывать же себе в желании посмотреть на то, как вы умоляете меня о пощаде, которую вы все равно не получите!» Смотря своему противнику в глаза, произнес я холодным тоном. «Надо сказать, слова подействовали». И улыбка мигом слетела с его лица. «Вы остроенный на язык, барон. А так ли остра ваша шпага?» Процедил жиром сквозь зубы. «Сейчас и проверим», — я пожал плечами. «В поместье есть еще гости? Желательно благородных кровей?» Спросил я. «Мне нужны свидетели, чтобы поединок был честным, а то маркиз сейчас не лучший наблюдатель». Я позволил себе легкую усмешку. «Хотите опозориться при свидетелях?» Усмехнулся в ответ губернатор. «Что ж, ваша воля, барон». Он хлопнул в ладоши. Позовите гостей. Сейчас устроим им небольшое представление, приказал он слуге. Спустя несколько минут на крыльцо действительно вывалилась толпа богато одетых людей, которые с интересом начали взирать на меня. Довольный, барон? поинтересовался Жером. Вполне, ответил я. Раз все в сборе, предлагаю начать. Мне хочется поскорее уже закончить и отправиться домой. С эпидемией мы справились, поэтому в Сен-Терене меня больше ничего не задерживает. Сказав это, Я вытянул из ножен шпагу. «Может, отравить его?» — подумал я, смотря на лезвие своего оружия, которое, как выяснилось, очень хорошо проводило магию. Точнее будет сказать, что магию отлично проводил сплав, из которого было выковано фамильное сокровище Кастельмаров. «Но раз вам так не терпится поскорее умереть, барон, тогда не буду заставлять вас ждать». Губернатор спустился с крыльца и тоже обнажил свою шпагу. Кто-то из особо впечатлительных дамочек ахнул. Нет, пожалуй, просто убью его. Я решил не использовать против Прево свои ядовитые техники, а просто усилил свое тело маной. Сколько раз я уже испытывал это чувство, как в своем родном мире, так и в этом, но каждый раз оно было настолько приятным, что я никак не мог к нему привыкнуть. Это ощущение силы, которое наливается твое тело за счет маны, разгоняемой магическим сердцем. Я невольно закрыл глаза и улыбнулся. Насколько это было приятное чувство. «Готов!» — произнес я, приняв стойку для фехтования. «Готов!» — губернатор поднял шпагу остриём вверх, затем резко взмахнул ею по диагонали, выполняя то ли приветствие, то ли какой-то свой ритуал. «Маркиз, объявите, пожалуйста, начало!» — попросил журом друга. «Начали!» — громко воскликнул скрыть жан и его дружок бросился на меня в атаку, но его резкий выпад проткнул лишь воздух. Я был быстрее, гораздо быстрее. Не знаю, как это выглядело со стороны, Но для меня право перемещался будто бы в замедленном времени. Нет, так нельзя. Я убавил поток магии, чтобы моя скорость не так сильно бросалась в глаза, затем проткнул Жерому легкое, как это сделал маркиз с Агюстом. Моего противника выпад не только остановил, но и как минимум удивил, если вовсе не шокировал. Но на этом я не собирался останавливаться. Отбив его атаку, я оказался от губернатора сбоку и черкнул острыем шпаги по обратной стороне его колена. Очередной его выпад был снова парирован, и в этот раз мой укол прошелся в его руку, которая сжимала оружие. «Ха!» Он попытался мне что-то сказать, но из-за этого легкого из его рта послышались только нечленораздельные звуки, а затем и вовсе потекла кровь. «Барон!» Громкий голос Маркиза оборвал воцарившуюся во время поединка тишину. Не знаю, увидел ли он сам, или ему кто-то подсказал, но Жан явно собирался оборвать этот поединок. Я просто не дал ему это сделать. Молниеносный укол, прямо в сердце Прево оборвал его жизнь до того момента, как Де Бордо успел выкрикнуть: Остановитесь. Поздно, Маркиз. слишком поздно. Да, маркиз! Учтиво поинтересовался я, я вас внимательно слушаю. Я подошел к губернатору, который с изумленным видом так и остался стоять на одном колене. И вытащил из его кармана на камзоле батистовый белый платок. Вытерев им кровь Прево со своей шпаги, я убрал ее в ножны а затем посмотрел на столпившихся на крыльце людей. Маркиз молчал. Все молчали. «Надеюсь, вам понравилось представление», — произнес я, сделав изящный реверанс. «А теперь прошу меня извинить, мне пора». Я улыбнулся, не без удовольствия наблюдая за тем, как многочисленные гости Маркиза с ужасом и страхом взирают на меня. Не знаю, что там ему успел наговорить Жером по поводу нашего предстоящего поединка, но, судя по лицам гостей до Бордо... Для многих моя победа стала сюрпризом, хотя был среди гостей маркиза человек, который не сомневался в моей победе. «Могу я составить вам компанию, барон?» — послышался знакомый голос, и от толпы на крыльце отделилась одинокая фигура в церемониальных одеждах. «Разумеется, монсеньор», — вежливо ответил я Луи, и вместе с ним мы пошли к выходу из поместья маркиза Жана де Бордо. «Великолепный бой!» — произнес Бриан, пока мы шли в сторону ворот. «Спасибо!» улыбнулся я священнослужителю. «А вы как оказались в гостях у Маркиза?» поинтересовался я. «Решел посмотреть на дуэль», ответил мой собеседник. «Уверены, что стоило убивать Прыво? поинтересовался Луи. «Да. А что, из-за его смерти у меня могут возникнуть проблемы?» спросил я Бриана. «Возможно», задумчиво ответил он. «Я же вам говорил, где он служил. Думаю, у него наверняка сохранились преданные друзья» которые захотят отомстить за смерть своего боевого товарища», добавил собеседник и посмотрел на меня. «Тогда и будет ждать то же, что и губернатора», спокойно ответил я, пожав плечами. Луи усмехнулся. «А вы храбры, Люк Кастельмар», — произнес он. «Что будете делать дальше?» «Отосплюсь, а затем покину город», — соврал я. «Ибо на сегодняшнюю ночь у меня в сент эрене были совершенно другие планы. Получается...» «Это наша последняя встреча?» В голосе Бриана послышались нотки грусти. «Нет, Луи», — я покачал головой. «Сент-Рен, ближайший к моему поместью город, так что я не раз еще успею побывать здесь», — произнес я и улыбнулся. «И «Если я буду здесь, то обязательно загляну к вам». «Где вас найти я знаю», — сказала старику. «Хорошо. Буду рад, если вы будете иногда навещать старика». На губах монсеньора появилась сентиментальная улыбка. Мы подошли к воротам. Что ж, видимо, настало пора прощаться с вами, Люк. В голосе снова послышались грустные нотки. Да, монсеньор, кивнул я и вежливо склонил голову. До новых встреч! До новых встреч! Старик мне кивнул и, махнув на прощание рукой, легкой и бодрой походкой направился в церковь. Мне же оставалось только дождаться наступления ночи и закончить свои дела в этом городе.